Но как безнадежно мы далеки от такого уровня самосознания, несмотря на то, что в большинстве своем обладаем и способностями, и возможностями? Тем не менее, знать себя необходимо. Только таким путем можно приблизиться к основе, ядру человеческой природы, к изначальным инстинктам. Инстинкты даны нам априори и, безусловно, определяют наш сознательный выбор. Они составляют бессознательное и его содержание, о котором невозможно вынести окончательное суждение. Мы можем лишь предполагать, но в полной мере понять его сущность и определить его разумные границы мы не в состоянии. Своё знание природы мы совершенствуем благодаря науке, которая расширяет границы сознания. Ведь познание себя тоже нуждается в науке, то есть в психологии. Невозможно построить телескоп или микроскоп только с помощью рук и доброй воли, не имея ни малейшего представления об оптике. Сегодня мы нуждаемся в такой психологии, которая была бы непосредственно связана с нашей жизнью. Теперь же, встретившись со злом, мы даже не представляем, в чем его суть и что ему можно противопоставить. А если бы даже и знали, все равно оставался бы вопрос. Как это могло произойти? Строгательной наивностью какой-нибудь государственный деятель способен заявить, что не имеет представления о зле. Все так, точно не имеем. Зато зло имеет представление о нас. Одни не хотят о нем слышать, другие отождествляют себя с ним. Психологическая ситуация сегодня такова. Одни считают себя христианами и воображают, будто стоит им захотеть, как они уничтожат это пресловутое зло. Другие поддались ему и уже не знают добра. Власть и сила зла сегодня очевидны. В то время как одна половина человечества, пользуясь склонностью людей к умствованию, фабрикуют доктрины, другая страдает от отсутствия мифа. Христианские народы пришли к печальному итогу. Христианство закостенело и оказалось неспособным развивать свой миф на протяжении веков. Тех же, кто пытался выразить некие смутные опыты мифологических построений, не стали слушать. Геоцинты де Фьоры, Мейстер Экхарт, Якоб Беме и многие другие, в мнении большинства, так и остались маркобесами. Люди не в состоянии осознать, что застывший миф умирает. Наш миф поражен немотой. В нем заключен некий изъян. Вина целиком лежит на нас самих. Не позволили ему развиваться, подавляя все попытки, предпринимавшиеся в этом направлении. В первоначальной версии мифа более чем достаточно исходных возможностей для развития. Вспомните, к примеру, слова Христа. Будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби. Зачем нам змеиная мудрость? И как это должно сочетаться с голубиной кротостью? Будете, как дети. Кто-нибудь дал себе труд задуматься над тем, каковы дети на самом деле? Какой моралью оправдывал Господь присвоение осла, который понадобился ему для триумфального въезда в Иерусалим? или эту детскую раздражительность, с которой он вдруг проклял смоковницу. Какая мораль следует из притчи о неверном правителе и какой глубокий смысл в апокрифическом изречении: человек, если ты знаешь, что ты делаешь, ты благословен, но если ты не знаешь, ты проклят, ибо ты нарушил закон. Что в конце концов стоит за признанием апостола Павла, где нет закона, Нет и преступления. Не будем даже говорить о маловероятных пророчествах апокалипсиса. Все равно никто им не верит. Вопрос, поднятый в свое время гностиками, откуда появилось зло, остался без ответа. И осторожное предположение Оригена о возможном искуплении дьявола назвали ересью. Сегодня этот вопрос поставлен снова, а мы стоим, смущенные и растерянные, не в состоянии уяснить, что никакой миф нас не спасет, хотя мы нуждаемся в нем как никогда. Мы страшимся политических потрясений, пугающие, я бы сказал, дьявольские успехи науки вселяют в нас ужас и порождают тяжелые предчувствия. Но мы не видим выхода, и только немногие понимают, что единственное наше спасение – в давно забытой человеческой душе.